Глава 12. Это не удивило Мартина Маккензи, ибо он давно уже подозревал, что у закона Мерфи есть дополнение. Закон Мерфи гласил, что если что-то может пойти наперекосяк, то так оно и случится. А закон Маккензи утверждал, что если что-то может плохо кончиться, то оно кончится не просто плохо, а гораздо хуже. Имея столь жизнеутверждающий взгляд на мир, умную и терпеливую жену, искренне его любившую, а также историческое чутье, подсказывавшее ему, что и римские военачальники в свое время не меньше натерпелись от своего сената, Маккензи умудрился 35 лет прослужить в вооруженных силах мировой сверхдержавы, не утратив ни единого волоска с головы, Ни чести, ни преданности демократическим преобразованиям, ни уважения к живым тварям, ни способности ограничивать свое личное потребление алкоголя одной рюмкой бренди после ужина, ну, иногда двумя, во время отпуска или беседы о бюджетных ассигнованиях с каким-нибудь влиятельным бюрократом или законодателем. Подобная жизненная философия обыкновенно вырабатывается с возрастом, посему молодые офицеры более склонны удивляться. Доктор Пол Лангер, к примеру, был очень удивлен, когда через 25 минут ему позвонили из канцелярии глав врача муниципальной больницы Грейтфоллс и сообщили, что через 10 минут в отделении скорой помощи его сменит другой практикант. а доктору Лангеру вменяется зайти в кабинет главврача. Что случилось, Пол? Поинтересовался веснущатый Дон Борден, пришедший сменить Лангера. Доктор Борден, который вошел в кабинет дежурного врача скорой помощи на ходу застегивая белый халат, был хорошим терапевтом, но при этом любил выражаться без всяких экивоков Лангер пожал плечами, не желая признаться, что и ему ничего не известно Все это его несколько смущало. Главврач тоже, похоже, был смущен не меньше него. Хотя, когда Лангер зашел к нему в кабинет, пожилой врач постарался ничем не выдать свое смущение и сделать как лучшее. Именно в силу своего природного дара сделать все как лучше доктор Ирвин Фиск и занимал пост главного врача больницы. Доктор Лангер, эти два джентльмена из ВВС, точнее сказать, они служат в ВВС, поправился он. Врач-практикант во второй раз удивился, ибо ни тот, ни другой не были в военной форме. В спортивного покроя пиджаках, в полотняных брюках и простых рубашках они скорее напоминали молодых бизнесменов из Грейт заехавших сюда по пути в боулинг или в гости. Капитан Дрю и лейтенант Верт представил гостей доктор Фиск, не уточняя, кто из них Дрю, а кто Верт. Оба внимательно разглядывали Лангера, а один из них изобразил даже некое подобие улыбки, хотя и без особого успеха. И все же попытка сама по себе красноречива, подумал Лангер, В конце концов рассудил он, прошлый президент Соединённых Штатов имел весьма высокий рейтинг по опросам общественного мнения именно в силу своей привычки не высовываться, дабы избежать кривотолков, а что может вызывать меньше кривотолков, чем да. В этом приятном словечке всегда угадывалась недвусмысленная убежденность, и оно никого не могло обидеть. Они хотят задать вам несколько вопросов, доктор. — продолжал седой главврач. — Слушаю. — Доктор Лангер начал то ли капитан Трю, то ли лейтенант Верт. — Мы бы хотели, чтобы вы нам помогли добровольно. Очевидно, с ним заговорил капитан. потому что, само собой разумеется, только старший по званию взял бы на себя инициативу начать разговор, который обещал быть весьма неприятным, коль скоро было произнесено слово «добровольно». «Ну, конечно, конечно», — согласился молодой практикант, зная, что это понравится главному врачу. «Это весьма щекотливая ситуация с точки зрения безопасности, национальной безопасности». — объяснил капитан Дрю. — Конечно, — поспешил уверить его доктор Лангер. Точно он имел хоть малейшее представление о предмете дискуссии. — Этот раненый, которого нашли на шоссе, капитан Кинкейт. Лангер взглянул на лейтенанта Верта, гадая, то ли тот не мой то ли ему запретили открывать рот. Верт снова попытался улыбнуться и снова неудачно. На этот раз на его губах не возникло даже подобия улыбки. — Вы оказывали помощь капитану Кинкейду, и вы заявили, что он говорил в бреду, — продолжал Дрю. — Да, верно, это случилось около часа назад, но он говорил какую-то невнятицу. Оба офицера в штатском обменялись многозначительными взглядами, чем слегка раздосадовали врача-практиканта, которому очень не нравилось оставаться в неведении. — Доктор, я понимаю, что это может показаться странным, но нам было сообщено, что в интересах национальной безопасности вам было бы лучше проследовать с нами, в Мальмстром. — Определить, кто из этих двоих дрю — Оказалось, очень просто. Стоило лишь немного приложить усилия, — подумал Лангер. — Удрю брови более кустисти. — Эти ребята в самом деле офицеры ВВС? — опасливо спросил врач-практикант. — Да, да, — поспешно подтвердил пузатый главврач. — Вы можете посмотреть на наши удостоверения, если желаете, — предложил тот, кого Лангер принял за капитана. Всякий патриотично настроенный американец отверг бы самую мысль об этом, но, во-первых, доктор Лангер в своей жизни насмотрелся немало английских фильмов про шпионов, а, во-вторых, он никогда еще не видел удостоверение офицера армейской службы безопасности, поэтому он подумал, а почему бы нет? С удовольствием, — оживленно согласился практикант. — Возможно, все это забавный розыгрыш. Оба незнакомца передали ему небольшие пластиковые карточки, и он изучил похожие, как две капли воды, удостоверения. Карточки совсем не были похожи на забавные самоделки. Вы хотите, чтобы я проследовал с вами в малмстром прямо сейчас? спросил он, возвращая удостоверение. Ну, если вы не против. Капитан Дрю Был сама учтивость и опрятность. Лангеру еще не доводилось видеть столь тщательно причесанный, но без вызывающей стильности, головы. Это его немного успокоило, ибо в телевизионных рекламных роликах хорошие ребята, те, что появляются в паре с грудастыми блондинками, никогда не имели на голове вороньих гнезд. «Вы не возражаете, доктор Фиск?» — обратился Лангер к главному врачу. «Ну, разумеется, нет. Ведь речь идет о национальной безопасности. Мы найдем кого-нибудь, кто подменит вас сегодня и завтра». «Завтра? Ну, вам лучше взять с собой зубную щетку и пижаму». Участливо посоветовал капитан Дрю. Но почему завтра?» Я ведь не сделал ничего и не знаю ничего, чтобы имело касательство к национальной безопасности. Слабо запротестовал практикант. Капитан сочувственно развел руками. Доктор, мы же только выполняем приказ. А этот приказ исходит непосредственно от генерала Стоунсайфера. Он, безусловно, по достоинству оценит вашу помощь. Добровольную? Да, сэр. — Я не арестован? — Да, разумеется, нет, док. — Вы же не совершили ничего противозаконного, — ответил с улыбкой Дрю. Улыбка была довольно приятная. Возможно, когда Верт дослужится до капитана, он тоже научится так улыбаться? Очень может быть, что одновременно с курсом ориентировки и маскировки на местности и выживания в неблагоприятном климате они проходят курс добродушной улыбки и личной гигиены. Возможно, Дрю окончил этот курс. с отличием и все же несмотря на улыбку капитана лангер все еще не мог поверить в реальность происходящего слушайте это точно не розыгрыш настаивал он меня не снимают скрытой камерой для телевикторины доверчивый чудак эта передача давно уже снята с эфира отозвался вдруг верт ага значит не не мой — Да, по национальным каналам шоу уже не передают, но, возможно, его снимают для местных телекомпаний, — не унимался Лангер. — Нет, это все по-настоящему, — проговорил по слогам капитан Дрю. Пол Лангер повел их в свой маленький кабинет, сложил вещи в фирменную сумку авиакомпании «Юнайдет Эйр», И все трое отправились к лестнице черного хода, чтобы спуститься по ней на служебную автостоянку позади здания больницы, где, по словам капитана Дрю, их ждал штабной транспорт. Ну, ясно, это было связано с тем, что сказал или мог сказать в бреду Кинкейт. И тут практикант вспомнил, что и эн Келлеран тоже обо всем этом известно секунду другой он колебался, желая рассказать им о ней. Но какой смысл втягивать ее в эту историю? Поэтому он отмел возникшее желание накапать на нее и по дороге к светло-коричневому Красслеру помалкивал. «Привет, доктор!» С чопорным видом поприветствовала его сестра Келлерайн. Она сидела у окна на заднем сиденье слева, Под ногами у нее стояла фирменная сумка авиакомпании «Нордвест». — Вы не знаете, что происходит? — спросила она. — Национальная безопасность. Совершенно секретно. Мне нельзя об этом говорить. Не моргнув глазом, солгал он. Не морочьте мне ягодицы, — ответила рассудительная блондинка. — Воспитание не позволяет ей сказать жопу, — пояснил доктор Лангер капитану Дрю. — Это вы меня втянули в это дело? — укорила его сестра. — Не морочьте мне ягодицы, — отозвался доктор Лангер, садясь рядом с ней. — Она немного испугана, я так полагаю, — заявил он капитану Дрю доверительно. — Вы ни о чем не беспокойтесь, мисс. Машинально успокоил ее капитан. Практикант, испытывающий, взглянул в лицо капитану, и усмехнулся, догадавшись, что, возможно, этот доблестный служак и сам не знает, что происходит. — Так они и вам ничего не сказали? — с вызовом спросил Лангер. — Старый добрый Стоунсайфер и вам тоже ничего не объяснил? Дрю проигнорировал провокационный вопрос. — Поехали, — приказал он лейтенанту. Спустя несколько минут светло-коричневый Крайслер Выехал с больничной автостоянки и свернул влево на шоссе к Мальмстрому. В 60 ярдах за ними следовал синий санитарный фургон ВВС США, и доктор Пол Лангер сразу же догадался, стоило ему только раз взглянуть в зеркало заднего вида, и он уже знал наверняка, что в фургоне находится капитан Роджер Кинкейт.